Глава 41. Искупление грехов «Ты слишком жалостливая, цветочек!» — недовольно проныл Глеб, когда я встала между ними и предполагаемой жертвой. «Этот Боров позарился на мою жену, а значит, заслуживает смерти. Елагин в тебе говорит тьма. Я бы на твоем месте не был так уверен». С раздражением в голосе заявил он, бросив на задыхающегося Шаэльдина недобрый взгляд. «Ну да, я ему хоть ногу сломаю». «Ничего ты никому не сломаешь», — отрезала я. «С минуту на минуту сюда ворвется его охрана, так что включай мозги, вытаскивай нас отсюда». «Да чего их включать? Возвращаемся к нашему первоначальному плану». Он подбросил вверх клинок, тут же поймал его за рукоятку и сделал шаг в мою сторону. Я как чувствовал, что он нам еще пригодится. Взяв меня за руку, Глеб направился к окну. По дороге наступив на вытянутую руку корчащегося от боли мужчины, который, осознавая свою плачевную ситуацию, сверлил меня умоляющим взглядом. Не знаю, от чего его так корежило, но надеялась, что с нашим исчезновением все симптомы сойдут на нет. В конечном итоге сам виноват, что нарвался на чокнутого маньяка. Спрятав клинок в одном из карманов, Глеб открыл окно, еще раз проверил территорию, где в сравнении с прошлым разом соотношение охраны и гостей резко сменилось в пользу последних, неудивительно, учитывая, что большая часть мордоворотов собралась за дверью, в ожидании, когда хозяину надоест забавляться со своими игрушками, и даже не подозревая, что эти самые игрушки тут вытворяют. А вытворяли мы следующее. Я стащила себя туфли и, бросив их на пол, вслед за Глебом забралась на широкий подоконник. Позволила ему схватить меня за талию, крепко зажмурилась и под веселое «ю-ху!» полетела вниз. Второй этаж, так что испугаться я не успела. Да и бассейн был глубокий, а вода достаточно теплая для прохладного вечера. Не отпуская мои руки, Елагин вытащил нас на поверхность, затем доплыл до надувного бортика и, затащив меня на него, вылез наружу. Обращенное к застывшим в шоке гостям лицо светилось зловещей улыбкой. «Купальный сезон объявляю открытым!» Заорал муж, стащив меня на зеленую траву. Мокрые волосы свисали прядями, и вода с них стекала на почти прозрачным платье. Только я собралась высказаться по поводу привлечения к нам ненужного внимания, как взрослые на первый взгляд люди, словно сошли с ума и весело смеясь, бросились к бассейну. Кто-то нырнул с головой, кто-то застыл у края, зачерпывая воду и поливая ею окружающих. Как дети, честное слово. Это столпотворение образовало шумиху, воспользовавшись которой, Глеб схватил меня за руку и потащил к стоянке, где нас уже поджидали. Выстрелы были похожи на взрывы петард, за которые я их сначала и приняла — Они раздавались со всех сторон, и только чудо по имени Елагин, который повалил меня на землю и спрятал за одной из машин, уберегло меня от неминуемой смерти. Открыв дверь то ли с помощью магии, то ли острого клинка, он спрятал меня между сиденьями, перелез на водительское кресло, покопался в проводах на приборной панели и завел мотор. «Не высовывайся!» Последовал четкий приказ, спорить с которым не было никакого желания. Вместо ровного асфальта Глеб выбрал бездорожье, где нас подбрасывала на кочках. И, судя по тому, что скорость он не сбрасывал, за нами все еще велась погоня. Раздался оглушительный звон, и заднее стекло рассыпалось мелкой крошкой. — Твою мать! Похоже, с хвоста их не сбросить. Принцесса, постарайся дотянуться до руля. Мне нужно освободить руки. — Глеб, только осторожно, пожалуйста. Я сделала, как он просил. Сцепляясь за переднее сиденье, перелезла вперед и, схватившись за руль, почувствовала холод темной магии. Свистящий за окном ветер не смог заглушить виск шин и звук громкого удара. Опомнилась я, когда сильные руки сжали меня за талию, и я со скоростью выстрела оказалась на елагинских коленях. Сложно поверить, но, кажется, оторвались. Хмыкнул он в мое ухо и прижал к себе еще крепче. «Можешь расслабиться, цветочек». Легко сказать. Я вцепилась в его плечи, словно он был деревом, а меня в любую секунду мог подхватить ураган, и, словно почувствовав мое состояние, Глеб коснулся губами моего виска. — Обещай, что когда выберемся из этой передряги, ты закончишь свой танец. Хриплый, волнующий шепот, успокаивал и прогонял страх. — Только если без лишних свидетелей. — улыбнулась я, уткнувшись носом в его шею. — Только ты, я. И огромная кровать. Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Руки, что скользили по его обтянутому рубашкой торсу, стали внезапно липкими. И стоило поднести их к лицу, как ноздрей коснулся металлический запах. Кровь. — Глеб, ты ранен? Я быстро перелезла обратно на пассажирское сиденье. Похоже на то. А я думал, чего это в боку колет. Решил уже, что старею. Прекрати шутить и останови машину. Я не думала, что он меня послушается. По крайней мере, так быстро. Но стоило мне отдать приказ, как мы внезапно затормозили посреди простирающейся за окном зеленой равнины. — Поле для гольфа, — ответил Глеб на высказанный вопрос. Похоже, наша машина принадлежит какой-то местной шишке. Охрана даже не попыталась остановить. В ночное время здесь не было ни души. Выбравшись с Елагиным наружу, я усадила его под толстое дерево, а сама примостилась рядом и принялась стаскивать с него мокрую рубашку. — Тебе бы в больницу. Это лишнее. Вытащив из кармана телефон, он сверился со временем и, нахмурившись, отложил его в сторону. — Слушай меня внимательно. Сейчас ты возьмешь машину и отправишься в аэропорт. Отсюда до него рукой подать. Воспользуешься моим телефоном, там навигатор. Как доберешься, наберешь своего отца, и, если он выйдет на связь, расскажешь, где ты. Может и не выйти. По моим расчетам, они уже должны бы нас найти, а значит, времени у нас в обрез. Елагин, ты, конечно, поехавший, но не до такой же степени, взорвалась я. Во-первых, одного я тебя тут не оставлю, даже не мечтай. А во-вторых, откуда моему отцу знать, где мы находимся? Родители думают, что я в отпуске. С подругой забыл? И вообще, зачем тебе оставаться здесь одному, рана не настолько серьезная, чтобы прощаться с жизнью? — Цветочек. Красивые губы расплылись в теплой улыбке, когда он коснулся моей руки. — Сегодня утром я отправил сообщение твоему отцу с нашей локацией. Он наверняка отследил номер. — Но... — Почему? — Потому что знал, что уже к вечеру артефакт будет в моих руках. Оттягивать не имеет смысла. Я проделал этот путь, чтобы найти его. Он достал клинок и резким движением руки вогнал его в землю. Теперь мне нужно им воспользоваться. Правда, я до последнего надеялся, что он окажется древним кольцом или амулетом, но, похоже, искупить содеянное можно только одним способом. «Глеб, не пугай меня!» Стараясь сдерживать рвущийся на волю поток слез, прошептала я. «Какое еще искупление? Что ты натворил?» — убил своего друга. Его слова были подобны ударившей в дерево молнии. — Как? Когда? — Шесть лет назад, когда я еще учился в Рэндвуде. Получил анонимную записку, где сообщалось, что мои родители были черными ведьмаками. Подозреваю, это было дело рук Ксении. Я так разозлился, что потянулся ко тьме, а когда Петька попытался меня остановить, шарахнул по нему новоприобретенной силой. Испугался и сбежал. Никто так и не узнал правды, пока моя бабка не настучала трибуналу. А во мне, после произошедшего, будто что-то умерло. Я ничего не чувствовал, кроме постоянной злости. Даже страх атрофировался. Мир словно потерял краски. И только твои эмоции могут на мгновение озарить его. Мои эмоции? Да. Твоя ярость. Ненависть. Твои переживания. Все эти чувства, как чистое наслаждение. Они разгоняют кровь в жилах. Только ощущая их, я живу, принцесса». Он улыбнулся и заправил мне за ухо светлую прядь. «Почему? Почему ты не говорил этого раньше? Почему изводил меня столько лет?» Молчал, всхлепнула я и, позабыв о его ране, прижалась к нему всем телом. «Как я уже сказал, мне нечего было тебе предложить. Я всегда хотел тебя. Знал, что ты будешь моей». Ждал, когда повзрослеешь, а потом превратился в чудовище. Я хотел отгородить тебя от себя, отпустить, но не смог. Слабак. Усмехнулся лагин зарывшись рукой в мои мокрые волосы. Ты мой свет, Полина, в мире вечной тьмы. Глеб, черт возьми, твои слова напоминают прощальную речь. Я тоже тебя люблю, но закрой, пожалуйста, рот, прорычала я, Хватая его за плечи, подняв голову к звездному небу, этот шут посмел расхохотаться. «Ничего страшного. Ты сейчас же поднимешь свою задницу и повезешь нас в аэропорт. Наши родители найдут способ тебе помочь. Главное — верить. Ты же знаешь, детка, все любовные истории заканчиваются либо свадьбой и детишками, либо смертью одного из героев. Похоже, у нас как раз второй вариант». «Идиот!» Я стукнула его по руке... И тут же погладила. глепа если этот артефакт — подделка, вдруг он не то, что тебе нужно, а ты... Я не позволю тебе им воспользоваться. С тех пор, как тьма поселилась во мне, она разрастается все больше. Сопротивляться ей становится все сложнее. Уже очень скоро я перестану быть собой и могу причинить тебе вред. А я хочу этого меньше всего на свете. А как же я? Ты обо мне подумал? «Я всегда думаю только о тебе, мой адский цветочек». Обхватив руками мою шею, Глеб притянул меня к себе и коснулся губами моих губ. По телу тут же забегали электрические разряды. И, поддавшись вперед, я углубила поцелуй настолько, насколько это вообще было возможно, стараясь с его помощью открыть Глебу все свои чувства, заставить одуматься. Цепилась руками в его шею и волосы, не желая отпускать. Его тело внезапно содрогнулось. С губ сорвался отрывистый хрип, и он начал заваливаться назад. Между прижатых к груди ладоней торчал знакомый клинок. На губах застыла шальная елагинская ухмылка. Лучистый, теплый взгляд не отрывался от моего лица. Пока не остекленел.